Вот что, Педди. Знаешь ты что-нибудь о некой дурочке, которая живёт одна где-то в лесу? Она не дурочка, Эндрю. Я бы скорее сказал, что она нашла свой собственный мир, в котором ей лучше, чем в нашем. Ну ведь за что-нибудь её прозвали полоумной. И вообще, она лечит скот, а у неё нет медицинского образования. Видишь, ко мне никто не идёт. Это её дела. Мы что же ты думаешь делать? Заявлю в полицию? О, господи. Вот уж не стоит. Она же ни гроша не берет. Нет, я бы не заявлял. А что тут такого? В конце концов, закон есть закон. Учишься, работаешь, а тут всякие знахари травят скот какими-то зелями. Закон, конечно, закон. Вот то-то и плохо. Хэ. Понимаешь, полицейские уважают Лори. Она хороший человек. Совсем хороший. Что же они, откажутся выполнить свой долг, если я ее обвиню? Да-да, ну, конечно. Но Эндрю... У тебя будет очень глупый вид, если ты обвинишь Лори. Полиция прекрасно знает, что она просто даёт советы пастухам, женщинам и детям, у которых болеют овца, собака или кот. Ну, вот иди сам. Поговори с ней. Ты же её так хорошо знаешь. Что ты? Я совсем её не знаю. Её не знает никто. Не говори глупости, Педи. Что ты же о ней известно? Да. Ну, её зовут Лори. Так. Она явилась в наши края, неизвестно откуда, и поселилась в ласчении гномов. Угу. Она служит беспомощным и беззащитным, Ой. таких как она зовут блаженными. Психиани, твои блаженные. Вот ты с ней и говори. Психопаты часто слушают священника. Я не хочу её трогать, и не хочу ей мешать. Её пути не наши пути. Ладно, пойду сам. Скажу ей, чтоб не совалас чужое дело. Что ж. Иди. Не пойду. В дверь к ней не стучись, она не откроет. А... Там у неё на дереве висит колокольчик, колокол милосердия. В него <с даже <с звери звонят. Ну знаешь. Ты сказки-то мне не рассказывай. Колокол милосердия. Кому-кому? А тебе милосердие нужно. Имя моё Баст. Я великая богиня, царившая в Бубасте. Зовусь я владычицей востока и звездой утренних небес. Отец мой Ра, солнце. Мать моя Хатер, луна. Мне поклонялись в храме задолго до того, как пришёл на землю Бог Христос. Я жила тогда, умерла и теперь воскресла. Я в другой стране, на севере, и времена теперь другие, всё теперь иначе. Храм мой маленький домик. И жрица у меня одна, зовут её Лори. Она принесла меня сюда, когда мой дух снова вошёл в моё тело. Она назвала меня Талифой. Она, конечно, не так прекрасно, как прежние мои 12 жизней, но она добра и почтительна и хорошо поёт мне хвалу. В общем, живётся мне неплохо. И всё было бы совсем хорошо, но к нам явился рыжебородый. Я, багиня Пас, прозванная Талифой, помню день, когда к нам пришёл мой враг. В то утро зазвонил колокол, мы все выбежили посмотреть, кто нас вызывает, и увидели под дубом раненого барсука. На задней его лапе болтался капкан, из плеча торчала кость, лапа почти оторванная и висела на какой-то жилке. Ой, было непонятно, как он дотащился до моего храма. На губах у него белела пена, и собаки забеспокоились. И чуть сами не кинулись на него, что не так ушиб глупо. Всё равно там умирать. Горя понесла его в нашу лечебницу, и мы пошли за ней. Я села в дверях и принялась усердно лизать спинку, но не успела я перейти к лапкам, как Горя вышла из амбара вся в слезах. Моя жрица села на приступочку и сказала мне тихо, что не сможет помочь ему, и надо просить. Она подняла голову и, глядя в небо, что-то зашептала. Ну вот, просить надо меня, я бы уж для нее сотворила чудо. Ну что ж, попросила с ней и я, как меня учили когда-то, и отца моего Ра, и мать мою Хатар. Я обратилась и к самым древним богам. Прошло какое-то время, и опять зазвонил наш колокол. Я в два прыжка допрыгнула до дерева и оцепенела от ужаса. Мех у меня встал дыбом, ушки прижались, и из горла моего вырвалось хриплое, сердитое <свы> у дерева. Под колокольчиком стоял незнакомец, вид его был гнусен. Волосы рыжие, как у лисы, борода такая же, глаза злые. Он дергал за веревку, словно хотел сорвать наш колокол с дерева. Я мигом вскравкалась сверху на самые верхние сучья, куда не доносился его ужасный запах. «Да-да-да, это я, богиня, удрала от смертного».